Местечко Кобрин Из Бреста мы вышли в местечко Кобрин. С нами ехал на своем помятом и сцарапанном форде Пан Гронский. Брест горел, взрывали крепостные форты. Небо вздымалось позади нас розовым дымом. Около Бреста мы подобрали двух детей, потерявших мать. Они стояли на краю дороги, прижавшись друг к другу. Маленький мальчик в рваной гимназической шинели и худенькая девочка лет двенадцати. Мальчик натягивал на глаза козырек фуражки, чтобы скрыть слезы. Девочка крепко держала мальчика обеими руками за плечи. Мы посадили их на фурманку и накрыли старыми шинелями. Шел частый колючий дождь. К вечеру мы вошли в местечко Кобрин. Земля черная, как каменный уголь, была размешана в жижу отступающей армии. Косые дома с нахлобученными гнилыми крышами уходили в грязь по самые пороги. Ржали в темноте лошади. Мутно светили фонари, лязгали расшатанные колеса, и дождь стекал с крыш шумными ручьями. В Кобрине мы видели, как увозили из местечка еврейского святого, так называемого цадика. Гронский рассказал нам, что в западном крае и Польше есть несколько таких цадиков. Живут они всегда по маленьким местечкам. К цадикам приезжают со всей страны сотни людей за всякими житейскими советами. За счет этих приезжих кормится население местечек. Около деревянного приплюснутого дома вздыхала толпа растрепанных женщин. У дверей стоял закрытый возок, запряженный четверкой тощих лошадей. Я никогда еще не видел таких древних восков. Тут же, спешившись, курили драгуны. Это, оказывается, был конвой для охраны цадиков в дороге. Внезапно толпа закричала, бросилась к дверям. Двери распахнулись, и огромный высокий еврей, с заросшим черной щетиной лицом, вынес на руках, как младенца, совершенно высохшего белобородого старичка, закутанного в синее ватное одеяло. За цадиком поспешали старухи в тальмах и бледные юноши в картузиках и длинных сюртуках. Цадика уложили в вазок, туда же сели старухи и юноши. Вахмистер скомандовал седло!» Драгуны сели на коней. И возок тронулся по грязи, качаясь и поскрипывая. Толпа женщин побежала за ним. Вы знаете, сказал Гронский, что цадик всю жизнь не выходит из дома и его кормят с ложечки. Честное слово, я к Бога кохам. В кобрене мы заняли под постой старую сырую синагогу. Один только человек сидел в ней в темноте и бормотал не то молитвы, не то проклятия. Мы зажгли фонари и увидели пожилого еврея с печальными насмешливыми глазами. «Ой-ой-ой!» — -ой", сказал он нам. «Какое веселье вы с собой привезли для бедных людей, дорогие солдаты!» Мы угрюмо молчали. Санитары притащили со двора железный лист. Мы развели на нем огонь и поставили котелок, кипятить чай. Дети молча сидели у огня. Гронский вошел в синагогу, скрипя походными ремнями, и сказал... «Друзья мои, распрягайте двуколки к черту! Я никуда не двинусь до рассвета. Армия прёт через местечко. Она нас сотрет в порошок. Накормите чем-нибудь этих детей». Он долго смотрел на детей, и пламя костра блестело в его светлых зрачках. Потом он заговорил с девочкой по-польски. Она отвечала ему чуть слышно, не поднимая глаз. «Когда все это кончится?» — неожиданно спросил Гронский. «Когда возьмут за горло тех, кто заварил эту кровавую кашу?» Гронский выругался. Все молчали. Тогда встал старый еврей, он подошел к Гронскому, поклонился ему и спросил. «Пани дорогой, вы часом не знаете, кому из нас есть интерес от такого несчастья?» «Не мне и не тебе, старик», — ответил Гронский. «Не этим детям и не этим людям». Искры летели за окнами. Это проходили мимо синагоги походные кухни. Идите котлам, сказал Гронский. Идите все, добывайте похлебку». Мы пошли к походным котлам. Мальчик пошел с нами. Санитар Сполох крепко держал его за руку. Голодная толпа беженцев рвалась к котлам. Ее сдерживали солдаты. Факелы метались и освещали, казалось, только одни глаза, выпуклые стеклянные глаза людей ничего не видевшие, кроме открытых дымящихся котлов. Здесь толпа была еще неистовее, чем в вышницах. «Пускай!» — отчаянно крикнул кто-то. Толпа рванулась. Она оторвала мальчика от сполоха. Мальчик споткнулся и упал под ноги сотням людей, бросившихся к котлам. Он не успел даже закричать. Мужчины рвали миски друг у друга из рук. Женщины торопливо совали в рот грудным, посиневшим детям куски серой распаренной свинины. Мы со сполохом кинулись к мальчику, но толпа отшвырнула нас. Я не мог кричать. Спазма сжала мне горло. Я выхватил револьвер и разрядил его в воздух. Толпа раздалась. Мальчик лежал в грязи. Слеза еще стекала с его мертвой бледной щеки. Мы подняли его и понесли в синагогу. — Ну, — сказал сполох и тяжело выругался, — ну и отольются те слезы. Дай только нам взять хоть малую силу. Мы внесли мальчика в синагогу и положили на шинель. Девочка увидела его и встала. Она дрожала так сильно, что было слышно, как стучат ее зубы. «Мама!» — тихо сказала она и попятилась к двери. «Мама моя!» — крикнула она и выбежала на улицу. Гремели обозы. «Мама!» — отчаянно звала она за окнами. Мы стояли в оцепенении, пока Гронский не крикнул. «Верните ее скорее! Черт бы вас всех побрал!» Романины-санитары выбежали на улицу. Я тоже бросился за ними. Девочки нигде не было. Я отвязал своего коня, вскочил на него и врезался в гущу обозов. Я хлестал на потных обозных коней, расчищая себе дорогу. Я скакал по тротуарам, возвращался обратно. Останавливал солдат и спрашивал их, не видели ли они девочку в сером пальто, но мне даже не отвечали. На окраинах горели лочуги. Зарево качалось в лужах и усиливало путаницу двуколок орудий, лошадей, телег, всю безобразную путаницу ночного отступления. Я вернулся в синагогу. Девочки не было. Мальчик лежал на шинели, прижавшись бледной щекой к мокрому сукну, и как будто спал. Никого не было в сырой темной синагоге. Огонь потухал, и один только пожилой еврей сидел около мальчика и бормотал не то молитвы, не то проклятие. «Где наши?» — спросил я его. «Я знаю». — ответил он и вздохнул. — Каждому хочется горячей похлебки. Он помолчал. — Пани, — сказал он мне тихо и внятно, — я Шорник. Меня зовут Иосиф Шифрин. Я не умею рассказывать, что у меня лежит на сердце, пани. Мы, евреи, знаем от своих пророков, как бог умеет мстить человеку. Где же он тот бог? Почему он не спалил огнем? Не вырвал глаза у тех, кто придумал такое несчастье. Что, Бог, Бог, сказал я грубо. Вы говорите как глупый человек. Старик печально усмехнулся. Слушайте, сказал он и тронул меня за рукав шинели. Слушайте вы образованный умный человек. Он опять помолчал. Зарева неподвижно стояла в пыльных окнах синагоги. Вот я сидел здесь и думал. Я не знаю так хорошо, как вы, кто во всем виноват. Я не учился даже в Хедере, но я еще не совсем слепой и кое-что вижу. Я вас спрашиваю, пани, кто будет мстить? Кто заплатит по дорогому счету вот за этого маленького человека? Или вы все такие добрые, что пожалеете и простите тех, кто подарил нам такой хороший подарок, эту войну? Боже мой!» Когда, наконец, соберутся люди и сами будут делать для себя настоящую жизнь?» Он поднял руки к потолку синагоги и пронзительно закричал, закрыв глаза и покачиваясь. «Я не вижу, кто отомстит за нас. Где человек, что утрет слезы этих нищих и даст матерям молоко, чтобы дети не сосали пустую грудь? Где тот, кто посеет на этой земле хлеб для голодных? Где тот, кто...» отнимет золото у богатых и раздаст его беднякам. Да будут прокляты до конца земли все, кто пачкает руки человека кровью, кто обворовывает нищих. Да не будет у них ни детей, ни внуков. Пусть семя их сгниет, и собственная слюна убьет их, как яд. Пусть воздух сделается для них серой, а вода — кипящей смолой. Пусть кровь ребенка... «Отравит кусок богатого хлеба, и пусть тем куском поддавятся они и умрут в мучениях, как раздавленные собаки!» Старик кричал, подняв руки. Он тряс ими, сжимал их в кулаки. Голос его гремел и наполнял всю синагогу. Мне стало страшно. Я вышел, прислонился к стене синагоги и закурил. Мросил дождь, и тьма все плотнее прилегала к земле. Она как бы нарочно оставляла меня с глазу на глаз с мыслями о войне. Одно было для меня ясно. Надо положить этому конец, чего бы это ни стоило. Надо отдать все силы и всю кровь своего сердца за то, чтобы справедливость и мир восторжествовали, наконец, над поруганной и нищей землей.